Глава восьмая. Сейчас даже страшно подумать. Семнадцать, двадцать пять лет. Я рассказал о судьбе только одной девочки из нашей двухнедельной эпопеи в небольшом скандинавском городе. Но вы, возможно, помните вождя, на которого мне указал педагог с предложением понравиться вождю, чтобы понравиться другим. В альдорфских гимназиях есть еще одна традиция. После окончания двухнедельного периода погружения в предмет, каждый из участников должен написать работу на одну из волнующих его тем, касающихся предмета. Я тогда предложил всем написать по письму кому-либо из реальных или вымышленных корреспондентов. Это письмо может быть в любом стиле, правда, с учетом особенностей того, кому вы пишете. Например, Письмо дедушке, письмо другу, письмо любимой. Единственное условие, которое необходимо соблюсти, часть письма должна обсуждать наш двухнедельный период погружения в музыку и культуру. Эти письма сейчас передо мной. Каждая из них моя особая радость. Но как не порадоваться, например, такому? Здравствуй, дорогой дедушка. Пишу тебе для того, чтобы сообщить, что я тебя очень люблю и не дождусь нашей встречи. А в нашем с тобой споре о современности ты был прав. Я слушала Баха и поняла, что его музыка — это теория относительности Эйнштейна. Только ты не сумел убедить меня тогда. Ты просто говорил, что нужно и что не нужно, что хорошо и что плохо, а я сопротивлялась. Потому что думал я, ты из другого поколения, и навязываешь мне свои старые взгляды и вкусы. Теперь я поняла, что разница в поколениях ощущается только в массовой культуре. Она своя у каждого поколения — Но вот что касается великой культуры, то возраста нет, потому что великая культура связана не со временем, а с пространством. Пространство же у нас с тобой одно. Мы живем в одной вселенной, в одной и той же вечности. У нас все тот же страх смерти и попытка веры в бессмертие. А вот письмо вождя. Он человек непредсказуемый, выбрал себе адресата весьма нетрадиционно. «Здравствуй, Бог!» Я осведомлён, что это ты вдохновляешь гением на созиданье. У меня возникает один очистительский вопрос. Когда ты направляешь земным гением свои мелодии, попадают ли они непосредственно к ним или пути проходит корректировка дьявола? Ибо в музыке я наблюдаю не только гармонию вселенной, но и немало дьявольских шуток. Возьмём такое безобидное произведение, как Времена года Вивальди. Там среди пасторальных созвучий Звуки испуганного пастушка он и плачет, и жалуется. А в концерте «Осень» главными героями выступают пьяницы. Их так много, и они ведут себя настолько по-разному, что я осмелился бы назвать эту музыку своего рода энциклопедией поведения пьяных. Не является ли эта музыка своего рода дьявольскими играми? Ибо ты, как я осмелился предположить, не должен бы с таким упоением, добрым юмором и радостью описывать сей смертный грех. А если слушать дальше, то следующая часть, которую Вивальди назвал «Сон пьяных», немедленно уносит нас к звездам. И мне, честно говоря, трудно соотнести эту твою, то есть божественную музыку, с хмельным сном перепившихся по случаю праздника бога вина Бахуса итальянцев. Тем более, что Бахус — языческий бог, а Вивальди, насколько я знаю, католический священник. Может быть, это только предположение, и с неправ поправь, То, что мы именуем дьяволом, всего-навсего на твое чувство юмора, или как у Гёте Фаусти. Ты и дьявол во все не враги, а экспериментаторы. Если говорить о моем отныне любимом произведении хорошо темперированный клавир Баха, то, на мой взгляд, самая сильная фуга 24-я из первого тома. Та, в которой ты описываешь змея искусившего человечество. Почему она так грандиозна? Или ты неравнодушен к змею? Возможно, и другой, более банальный вариант. Это должно быть привлекательно, иначе не случилось бы на земле ни фашизма, ни коммунизма. Я процитировал лишь небольшой фрагмент из письма вождя. Думаю, достаточно. Добавлю только, что вождь, больше чем кто-либо из гимназистов, потряс своего отца, когда после первой недели наших встреч, придя домой, обратился с просьбой дать ему взаймы 85 долларов. На вопрос отца, зачем так много, ведь билет на дискотеку стоит всего пять. Сын пояснил, что деньги ему нужны не на дискотеку, а для покупки дисков с записью «Сорока восьми прелюдий» и А на дискотеку он решил пока не ходить. Отец, по его отца собственному выражению, с трудом устоял на ногах. Перед ним был другой человек. Первое, что сделал отец, позвонил в школу и спросил, что там происходит. Через некоторое время я получил письмо, из которого узнал, что гимназисты создали Баховский кружок. Они собираются каждую вторую неделю в местном соборе. Местный органист играет для них музыку Баха, они же читают друг для друга доклады о произведениях Баха. Они собрали библиотеку книг о Бахе, где на почетном месте книга Альберта Швейца. И еще они собираются дома друг у друга... Слушают в записи музыку Баха, обсуждают ее. Узнав, что Бах любил труды Лейбница, стали изучать эти труды, чтобы понять, что в Лейбнице оказалось близко Баху. Прочитали у Лейбницы о том, что музыка — скрытое арифметическое упражнение души, которое вычисляет, сама того не зная. Да, чуть не забыл. Президент Баховского общества в Альдорфской гимназии — вождь. Перечитал написанные, как-то стал не по себе. Ну, прямо не глава отчета проделанной работе. Но не только. Успокаиваю себя не только. Это прежде всего размышление о том, сколько глубоко можно зайти в самую суть восприятия великих явлений культуры. О том, какой возможен перелом в мировосприятии. О том, какие потенциальные творческие силы могут извергнуться при настоящем общении с искусством. Однажды я получил письмо от молодой женщины. Письмо состояло из нескольких строчек. Вот они. Сейчас даже страшно подумать о том, что десять лет назад, когда мне было пятнадцать, могла бы не зайти в этот зал, не услышать того, что я услышала, не понять того, что я тогда поняла, и вся моя жизнь пошла бы в крик и в кость. Спасибо. Это, пожалуй, самое сильное письмо в моей коллекции. Если бы за всю мою жизнь не получил больше ни одного письма от слушателей, то этого одного было бы достаточно, чтобы моя вера в великую преобразующую силу искусства получила поддержку и оправдание. 67 лет. У духовной культуры нет и не должно быть возрастных ограничений. С возрастом может проявиться лишь телесная немощь, которую уж трудно пропустить через себя духовное озарение, пришедшее слишком поздно. Но какое же счастье было узнать, что человек, 45 лет проработавший на почте после посещения двадцати концертов, которые я давал в течение двух лет в городе Черкассы, неожиданно начал писать стихи. Каждую неделю я получал письма от него, вдруг выйдя на пенсию, познавшего великую радость творчества, и стихи были не старческие. Не нравоучительные, а такие, которые вполне могут принадлежать очень хорошей поэзии. Читая их, я понимал, что мы лишились очень приличного поэта, ибо автору было шестьдесят семь лет. Если бы этот человек получил шанс лет на пятьдесят-шестьдесят раньше...